Глава сорок седьмая, в которой Пафнутий проявляет хитрость. Мрачная решимость, с какой Москва бросилась в огненную пучину, крепла с каждым ураганным порывом. Не ослабляя хватки, ветер строго следил, чтобы не угасал огонь, раздувал тлеющие головешки и подсыпал искры в затухающие пожары. Великий город пылахал, объятый пламенем от окраин до древних кремлёвских стен. Зарево охватило половину неба и за десятки вёрст отражалось в глазах тех, кто оставил свой дом, а теперь угрюмо вглядывался в багровый всполохи. Но у всех, от молодого велика к тоске по утраченному, подмешивалось мстительное чувство, не владеть тебе банапарт. нашей первопрестольной. Хрустит там наверху что-то, пролепетал Пофнутий, размахивая лапками, словно их движения могли облегчить брысью подъём по крутым ступеням. "Ты бы не трепыхался", посоветовал философ, шествующий рядом. Савелич и Рыжий призывали Брысь к соблюдению очередности, согласно которой нести раскормленное зеленоватое тельце следовало к негачею. Но вдруг заверил, что уже оправился от удачного приземления по фнутию, а потому сам тащил младшего компаньона. Ну и хрустит. Не унимался МНС, вращая круглыми мягкими ушами и тараща рубиновые глазки-бусинки. Яков Виллемович прислушался, и озабоченный зрёк. Пошково дом занялся, как бы не обрушился до да выход не завалил. Хруст и треск усилились, сопровождаемые мощным гулом, словно раскочегарилась гигантская печь, поглотив ненасытной утробой достаточно топлива. А долго ещё подниматься, торопливо подметая хвостом замшелые ступени, поинтересовался рыжий Два уровня осталось. Лестницу сию преодолейте, далее левее коридором возьмёте. Там дело круто, крабкоться придётся, принялся объяснять призрак. "Ваше сиятельство?" снова встрял по фнути. "А вы откуда эти подземелья так хорошо знаете?" забывшего учёного ответил Савелич. "Да он тут библиотеку царя Ивана Грозного найти пытался. Ничего себе, поразился МНС. Это что же получается? Библиотеки раньше под землёй располагались, так что и не отыскать? Брысь, не имея возможности подключиться к беседе, как следует трехнул грызуна, чтобы тот замолчал и не позорил глупыми вопросами пришельцев из будущего. Споткнулся, учасливо отреагировал пофнутий на неожиданную встряску. Граф Брюс назидательно поднял указательный палец, унизанный перстнями с драгоценными каменьями, чем привлек еще большее внимание кладоискателя и торжественно молвил. «Либерии той цены нет! Токмо сокрито место ее! Уж сколько веков на поиски потрачено!» Пафнутий оживился. «Так вы, небось, сами искали! А надо было собаку разыскну и подключить!» Они ведь миллионы запахов различают. Взять хоть Мартина нашего. МНС с гордостью посмотрел на вышагивающего с факелом в зубах огромного пса, словно лично наградил приятеля тончайшим обонянием. Не мешало бы, конечно, выпятить живот и откинуть назад голову, чтобы его сиятельство не усомнился в серьёзности выдвинутого аргумента. но подвешенное состояние не позволяло принять важную осанку. Вот прогоним Бонапарта, увлечённо продолжал любитель сокровищ. Появится у Мартина свободное время, он Либерию вашу в два счёта найдёт. Ему для этого сущий пустяк нужен. Пофнутий лукаво прищурился. Какой? заинтересовался бывший учёный, не почувствовав подвоха. Вещь по которой библиотеку опоздать можно, книгу какую-нибудь э, старинную. Брысь поперхнулся и едва не выронил младшего компаньона, по достоинству оценив хитроумную задумку. — Но ты даешь! — отправил он грызуну мысленное одобрение, вовремя вспомнив о приобретенных питомцем Сашиного друга телепатических способностях. — Мы крысы и твари с интеллектом. Эмэнс обнажил в довольной улыбке верхнюю пару резцов, покрытых прочной жёлтой эмалью, и приготовился выдать тайну. Даже если призрак и дальше будет упрямиться и прикидываться простачком, они и без него справятся. Если бы Пофнути мог представить, какая участь постигла драгоценную находку, ухмылка наверняка исчезла бы с его физиономии. Впрочем, брысь, утомлённый длинным переходом, да ещё с увесистым грузом, уже прервал телепатический сеанс, пока помощник юного химика не принялся разглагольствовать о двух своих образованиях.